Глава третья. Илюша-именинник. Фома занимал две большие прекрасные комнаты. Они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие и красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая щегольская мебель —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 Именины Илюши, стихи — все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтобы и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, пошедшие почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя.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 «Нет, папочка, не из Ломоносова», — сказала Сашенька, едва подавляя свой смех. «А так как вы были военные и воевали с неприятелями, то Илюша выучил стихи про военное — осаду памбы, папочка». «Осада памбы? а а Не помню. Что это за памба? Ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое?» И дядя приосанился в другой раз.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 Девять лет, как Педро Гомец, осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь, и все войско Дона Педро, девять тысяч костильянцев, все по данному обету ниже хлеба не снидают, пьют одно лишь молоко. «Как? Что? Что это за молоко?» — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении. «Читай дальше, Илюша!» — вскричал Сашенька. «Всякий день Дон Педро Гомец о своем бессилье плачет, закрываясь епанчою». Настают уж год десятый, злые мавры торжествуют, а от войска Дона Педра всего-навсего осталось девятнадцать человек. — Да это голематья! — вскричал дядя с беспокойством. — Ведь это невозможное ж дело. Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был даже и весьма значительный корпус. Что же это, братец, такое? Но тут Саша не выдержала и завелась самым откровенным и детским смехом и хоть смешного было вовсе немного но не было возможности глядя на нее тоже не засмеяться это папочка шуочные стихи вскричала она ужасно радуясь своей детской затее. это уж нарочно так сам сочинитель сочинил чтоб всем смешно было папочка ах шуточные вскричал дядя с просияявшим лицом комические то есть тот то я смотрю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 ободрённые сей речью девятнадцать кастильянцев, все качаясь на сёдлах, в голос слабо закричали: "Санкту Яго Компостелло, честь и слава Дону Педру, честь и слава Льву Кастилии". А Каплан его Диего так сказал себе сквозь зубы: "Если б я был полководцем, я б обед дал есть лишь пьяса, запивая сантуринским". Ну вот, «Не то же ли я говорил?» — вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. «Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то Каплан. Это кто ж такой, Сергей? Капитан ихний, что ли?» «Монах, духовная особа, дядюшка». «А, да-да. Каплан, капеллан. Знаю, помню. Еще в романах Радклев читал. Там ведь у них разные ордена, что ли. Бенедиктинцы, кажется. Есть бенедиктинцы-то?»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 «Я, право, забыла», — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому меча «Это господин Кузьма Прудков», — написал папочка. «В совоименнике напечатано», — выскочила Сашенька. «Кузьма Прудков, не знаю», — проговорил дядя. «Вот Пушкина так знаю. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами. Не правда ль, Сергей? И сверх того, благороднейших свойств человек — это ясно, как два пальца. Даже, может быть, из офицеров».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 «Нет, я так ничего», — проговорил он как бы с трудом, удерживаясь от смеха. «Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте. Я после мое слово скажу». Вот и Степан Алексеевич с удовольствием слушает про знакомство ваше с петербургскими литераторами. Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле ты фома меня не задирай в покое оставь сказал он гневно смотря на фому своими маленькими налитыми кровью глазами мне что твоя литература да только бог мне здоровье пробормотал он себе под нос и там хоть бы всех и сочинителями то бальтерьянцы только и есть сочинители вольтерьянсыс проговорил ежевикин немедленно очутившись подле господина бахчеева совершенную правду изволили изложить степан алексеевич так и валентин игнатьевич отзываться на не изволили меня самого вольтерьянцам обозвали ей богус а ведь я всем известно так еще мало написался то есть крынка молока у бабы скиснет все господин вольтер виноват все у нас такс ну не заметил дядя с важностью это ведь заблуждение вольтер был только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 поправиться Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда намедни внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо. <кхм> что ж, в самом деле просвещение распространяют. Не то, какой же будет сын Отечества, если уж на это не подписаться. Не правда ли, Сергей? <кхм> да. Вот хоть современник. Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том...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 Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула. — Ну, началась история, — прошептал подли меня Мизинчиков. В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома. Начиналась гроза.